Глава тридцать восьмая. Как только Кая увели, Левана тут же отправилась в Центр управления связью. «Это видео нужно показать во всех секторах, где передавалось сообщение киборга. Тщательно отслеживайте каналы. Каждый час докладывайте о том, какой эффект производит трансляция. Каково сейчас положение дел во внешних секторах?» «В тридцати одном секторе наблюдаются незначительные волнения», – ответила женщина. «Большая часть жителей отказывается соблюдать комендантский час, отмечено несколько нападений на гвардейцев. Также наблюдается рост краж в двух секторах сельского хозяйства», добавил мужчина. «Рабочие вышли на поля и забрали урожай для себя. Гвардейцы ничего не смогли с этим поделать». Ливана фыркнула. «Отправьте дополнительную стражу во все сектора, где замечены мятежи. Мы должны немедленно подавить их». «И найдите уже этого киборга». Она еще некоторое время стояла, глядя на мерцающие экраны камер наблюдения, но ее мысли были далеко отсюда. Кровь ее кипела, и она поймала себя на том, что вспоминает новый Пекин и промчавшуюся мимо девушку в серебряном платье. Она видела, как-то бежала по лестнице в сад. А потом от ее лодыжки оторвалась жуткая металлическая ступня, и чары вспыхнули вокруг нее с электрическим треском, перекатываясь по телу, как волны жара в пустыне. По неопытности девушка не придумала ничего лучше, как вызвать свой преувеличенно красивый образ и превратилась в Ченнери, в свою мать, в мучительницу Ливаны. Ливана до сих пор видела ее образ, навсегда запечатлевшийся в памяти. Ненависть, о которой она почти забыла, хлынула по венам. Видение вызвало белую ослепительную ярость. Селена должна была погибнуть 13 лет назад, а она снова здесь, живая и здоровая. И отберет у нее все, как Ливана того и боялась. Все, чего она добилась с таким трудом, это сводило ее с ума. Почему Селена не умерла так, как она Ливана задумала? Все должно было закончиться, когда она уговорила молодую няню устроить поджог в детской. Нет племянницы, нет принцессы, нет будущей королевы. Но ее обманули. Селена осталась жива и теперь пытается отобрать у нее трон. Ее внимание снова сосредоточилось на экранах. «Это мои люди», – прошептала она. «Моя кровь и душа. Я их королева». Рядом появился Эймери. «Конечно, Ваше Величество. Киборг понятия не имеет, что значит быть монархом. Какой выбор приходится совершать ежедневно и потом жить с этим, чем приходится жертвовать. Когда ее не станет, люди поймут, что вы занимаете этот трон по праву». «Когда ее не станет», — повторила Ливана. «Но как я узнаю, что ее не стало, если даже найти ее не могу?» Это приводило ее в бешенство. Она поняла, что киборг представляет собой угрозу с той самой минуты, как узнала ее на земле. Но то, что она обратит народ Ливаны против нее же самой, оказалось неожиданным ударом. Мысль о том, что их любовь вдруг сменилась ненавистью, душила и опустошала ее бы девчонка-киборг и добивалась. Она хотела настроить против Ливаны как можно больше жителей Луны, понимая, что численность в этой борьбе станет главным преимуществом. Ливана могла контролировать сотни, даже тысячи своих подданных, а вместе с магами они удерживали в подчинении целые сектора и города. Но даже ее власти был предел. Даже она не была всемогущей. Ливана покачала головой. «Нет». Народ не взбунтуется против нее. Народ ее любит. Она провела рукой по лбу. «Что мне делать?» «Моя королева», — сказала Эмири. «Возможно, у меня есть для вас и хорошие новости». Выдохнув, она повернулась к магу. Это сейчас было бы очень кстати. Утром я получил из лаборатории любопытный отчет. Но выходка киборга помешала мне немедленно поделиться с вами своим открытием. Получено подтверждение, что мы способны размножить мутированные бактерии литумозиса, которые были обнаружены в теле доктора Сейджа Дарнела на Земле. А также стало ясно, что несмотря на иммунитет к первичной болезни, мы подвержены этой мутации. Ливане понадобилось несколько секунд, чтобы сменить направление мыслей. А антидот? Все так же эффективен, хотя период, когда он может подействовать, гораздо короче. «Интересно». Несколько лет назад Левана выпустила на Землю эту чуму и скоро получит результаты. Земляне ослабли и отчаялись победить болезнь, отчаялись закончить войну. Когда она даст им антидот, они будут безмерно благодарны своей новой королеве. Она и не думала, что болезнь, которую она вырастила в лаборатории, мутирует сама по себе. А сейчас никто от нее не застрахован, даже ее собственный народ. Как это странно и удивительно. Спасибо, Эмири. Быть может, это и есть тот самый ответ, который я ищу. Если люди не видят своих ошибок и не просят моей милости, мне, возможно, придется найти новые средства убеждения. Конечно, горько будет видеть страдания моего народа, но это одно из тех трудных решений, которые королеве иногда приходится принимать. Ее сердце забилось быстрее, когда она представила, как люди заполняют двор, окружают стены дворца и со слезами на глазах становятся перед ней на колени. Они будут боготворить ее за спасение. Ее доброта и милосердие спасут их. О, как они будут обожать ее, свою спасительницу и законную королеву. «Ваше Величество», — она обернулась. Одна из женщин, обрабатывавших записи с видеокамер, встала и поправила прозрачный экран. «Думаю, я что-то нашла». Ливана подошла к ней. На экране была видна центральная площадь внешнего сектора, скорее всего, реголитовой шахты, если судить по пыли, покрывавшей все вокруг и осевшей даже на объективе камеры. Фонтан украшала статуя королевы, проблеск красоты в их тусклом мире. На площади толпились люди, что само по себе было редкостью. Ливана ввела комендантский час, чтобы люди после работы возвращались домой, не отвлекаясь на общение с соседями. «Это происходит прямо сейчас?» – спросила она. «Нет, моя королева, это снято вскоре после окончания рабочего дня». Она промотала запись вперед, и Ливана прищурилась, пытаясь понять, что происходит. Гвардейцы, жители сектора, сцены наказания… «Ничего необычного, а затем...» «Останови!» Ливана увидела лицо той, за кем охотилась уже несколько месяцев. И даже если у нее могли остаться сомнения, они тут же исчезли, как только она увидела эту жуткую металлическую руку. «Где это?» «Реголитовая шахта 9». Ливана зловеще улыбнулась. «Наконец-то киборг у нее в руках!» «Эймери, собирай команду для немедленной высадки в этом секторе!» Линзола должна быть арестована, ее ждет публичный суд, а потом казнь. Делай все, что угодно, но задержи ее. Ее переполняло отвращение, когда она смотрела на экран, надменная заносчивая девчонка с ее дерзкими речами. Никакого милосердия к ней и ее сторонникам. Восстание должно быть подавлено.